раннему периоду. Еще летом 1943 года ЦК ВЛКСМ ознакомил писателя с документальными материалами о деятельности молодогвардейцев, прося написать о них книгу. «Тому, что я написал этот роман, я прежде всего обязан ЦК ВЛКСМ», говорил Фадеев в декабре 1946 года. «Задолго до того», как были опубликованы материалы в печати, ЦК «Комсомола» предоставил мое распоряжение материалы комиссии, которая работала в Краснодоне после его освобождения. Материалы произвели на меня огромное впечатление. Они не легли в основу романа. Но Фадеев хотел видеть все сам. Тщательно изучив документальные материалы о Молодой Гвардии, писатель выехал в сентябре 1943 года в Краснодон, побывал в семьях молодогвардейцев, беседовал с их товарищами по школе, родными и учителями погибших, с многочисленными свидетелями и участниками краснодонских событий. Я опросил по меньшей мере около ста человек. Он встречается с партизанами и подпольными партийными работниками Краснодона и других районов Ворошилово-Градской области, ныне Луганской. Добросовестно изучает протокол допросов, составленные гестаповскими следователями и попавшие в руки советского правосудия, знакомится с дневниками, фотографиями, школьными тетрадями и письмами молодых гвардейцев. Эта поездка имела большое значение для писателя. «В нашей изменяющейся действительности, — говорил он впоследствии, — где процессы происходят с такой невиданной быстротой, если не увидишь своими глазами, не догадаешься. Я увидел на месте десятки деталей, которых бы я не мог никогда открыть» с большим внутренним подъемом писал Фадеев этот роман, которому он, по собственному признанию, отдал много крови сердца, вкладывая в него всю свою творческую душу. Роман был написан в очень короткий срок, несмотря на то, что, по словам автора, не было ни одной главы молодой гвардии, которая не переписывалась по 3-4 раза. Начав писать роман, В феврале 1944 года Фадеев перевыполнил задуманный план. Уже 13 декабря 1945 года мы находим в его дневнике запись. Сегодня в 8 часов вечера закончил молодую гвардию. Таким образом, роман был написан за один год и девять месяцев. Роман вызвал огромный интерес у советских читателей, особенно молодежи, по праву получил всенародное признание. Молодая гвардия стала подлинной энциклопедией жизни советских людей и прежде всего энциклопедией жизни героического поколения замечательной советской молодежи эпохи Великой Отечественной войны. Широко известно, какое огромное влияние оказала эта книга на формирование сознания и характера целого поколения молодежи, каким возвышающим примером для нее стали герои Краснодона. «Молодая гвардия» стала любимой книги и за рубежом, у прогрессивной молодежи во всех странах мира, ее оружием в борьбе с врагами. На Втором Всесоюзном съезде советских писателей Известный корейский писатель и общественный деятель Ли Ги Йен рассказывал, как в дни героической борьбы корейского народа за свое освобождение юные патриоты села Андю, следуя примеру героев молодой гвардии, организовали партизанский отряд и наносили огромный ущерб оккупантам, взрывая склады горючего и мосты. Когда один из партизан во время выполнения боевого задания был схвачен, и враги жестоко пытая юного героя спросили, кто ими партизанами руководит, он гордо ответил.